Следователь Гликерия Ранева пришла на дежурство, как обычно, вовремя. Стоял необычный для января холод, мела метели, мороз только крепчал. В таких случаях ее ожидало скучное дежурство. Пара жалоб от соседей о лающих собаках или несколько заявлений о пропаже, которые она передавала коллегам из другого отдела. В кабинете дежурного следователя было тепло, и можно было смотреть телевизор или компьютер. Но Гликерия не любила часами сидеть перед телевизором, так же, как и бесконечно искать что-то в интернете. Быстро проветрив кабинет, она все-таки включила телевизор, села за стол и стала листать только что купленный глянцевый журнал. В дверь коротко постучали, и в кабинет зашла первая посетительница. — Добрый вечер, можно к вам обратиться? — спросила она. — Пожалуйста, — ответила Гликерия, приглашая ее жестом сесть. Посетительница, по всей видимости, не решалась начать. «С Новым годом!» — сказала она, наконец. «Спасибо, вас также ответила Гликерия. Я отмечала Новый год с родителями, — продолжила та. У нас была одна гостья, знакомая родителей. Мы сидели за столом и разговаривали. Забили куранты, и мы разлили шампанское. Я поднялась из-за стола, чтобы поздравить всех с наступающим, как вдруг вместо встречного приветствия наша гостья выкрикнула в мой адрес, что «мне надо детей». «Представляете подбой курантов вместо поздравления?» «Но ведь ее пригласили отмечать Новый год, а не оценивать личную жизнь хозяев». Я сказала ей, что «мне не надо». Она ушла обиженной, хотя это она оскорбила меня. «Конечно, оскорбила». прокомментировала Гликерия. «Вы правильно поступили, не промолчав». А недавно мы с коллегой были в кафе. Мне всегда казалось, что у меня с ней взаимопонимание. Я поделилась с ней радостью о том, что скоро выплачу свой кредит в банке. Она сказала мне, что мне надо иметь мужчину, чтобы не нуждаться. Я ей напомнила, что иметь мужчину и не нуждаться ни одно и то же — На что она заметила, что нужно сделать так, чтобы было одно и то же. Можно было бы посчитать эту ситуацию безобидной, если бы таких замечаний не было бы так много. У меня такое впечатление, что большинство людей в нашей стране не могут поддержать нормальную беседу без того, чтобы не указать собеседнику, а особенно собеседнице, на то, как ему или ей надо организовать свою личную жизнь. Например, Я как-то увидела бывшую преподавательницу в магазине и поздоровалась с ней. Мы не общались до этого близко, мне просто было неловко пройти мимо нее, не поприветствовав. Мы разговорились и она быстро перешла на тему моего семейного статуса, безапелляционным тоном приказав мне завести детей». Я просто хотела поприветствовать моего бывшего преподавателя и обменяться с ней парой слов, то есть сделать то, что в таких случаях делают во всем мире, а она практически полезла мне между ног. Но ведь так поступают собаки, а не люди. Более того, после этого разговора она перестала со мной здороваться, когда мы случайно встречаемся в магазине или на улице». Пришедшая рассказывала один эпизод за другим, пока, наконец, не спросила Гликерию, чем можно себе помочь в такой ситуации. «Предпринять что-то на юридическом уровне практически невозможно. Напишите об этом книгу», — посоветовала Гликерия. «Я не писательница. Я работаю в офисе», — сказала посетительница. «Тогда станьте ею», — предложила Гликерия под новый стук в дверь». Поздоровавшись, следующий посетитель медленно вошел в кабинет, держа в руке поводок, на конце которого ковылял тихий пес. «Ко мне вчера пришли двое из жилконторы», — начал он. «Оба молодые люди. Это была плановая проверка плиты на безопасность. Они также что-то заменили в плите. Если бы вы слышали, как они разговаривали со мной». Мне казалось, что они меня вот-вот поведут на расстрел. Собственно, они не разговаривали, они на меня кричали. Каждое предложение — крик. Каждое предложение. У меня мурашки пошли по коже. Самое плохое было то, что я не знал, что делать. Если бы я им ответил, то они бы меня, наверное, как минимум ударили. Проводив хозяина с собакой, Гликерия увидела перед своим кабинетом еще нескольких ожидающих. Следующей зашла в кабинет шестнадцатилетняя школьница. «Мы с подругой ходили на выставку», — начала она. Подойдя к контролеру, мы протянули ему билеты. Это был мужчина лет двадцати шести. Перед тем, как их взять, он вдруг скорчил гримасу и сказал нам «Быстрее рожайте, рожайте!» Я хотела дать ему пощечину, но побоялась — Я не знала, что будет, если я защищу свою честь. Я была уверена, что никто за меня не вступится, а ведь мы только хотели посмотреть картины. Школьница замолчала, сдерживая слезы. «Вы помните, как он выглядел?» — спросила Гликерия. Школьница кивнула. «Тогда опишите его на бумаге», — предложила Гликерия. После школьницы напротив Гликерии сел обычный инженер, как он сам себя представил. Я записался на курсы для мужчин, желающих познакомиться, начал он. Нам рассказали о стиле в одежде, о правилах поведения, говорили о необходимости личностного роста. Мы даже в сценки играли. Я вроде бы все понял и усвоил. Но и после курсов не мог ни с кем познакомиться. До начала занятий на курсах я внимательно изучил программу. Там было много пунктов, помимо тех, которые я перечислил. Ничего не помогло. У меня не получается контакт, поэтому через полгода я пришел к тренеру и потребовал деньги обратно, а он мне просто посмеялся в глаза. Такие услуги, как курсы, по закону действительно не должны гарантировать результата, так же, как, например, учебное заведение не гарантирует вам, что после окончания учебы вы найдете себе работу. Вы упомянули правила поведения?» Могу предположить, что на ваших курсах речь шла и о гигиене. А вы не замечали, что люди, от которых исходит по каким-либо причинам не очень свежий запах, крайне редко бывают одни, и наоборот, сколько благоухающих одиноки? Значит, формулы любви нет. Я думаю, что она как раз есть, но она не такая, какую ее представляют себе многие люди». «Я могу вам сказать», — вдруг на несколько тонов ниже сказал инженер, «что за всю жизнь у меня была близость всего с двумя женщинами, а по всем телеканалам только и слышно, как все мужчины помешаны на сношениях. Поэтому мне часто кажется, что я живу где-то в параллельном мире, или остальные люди живут в параллельном мире». Когда инженер ушел, на пороге кабинета появилась тонкая фигура с длинными волосами — «Здравствуйте», — сказал человек, сев за стол, — «я пришёл к вам поговорить как с юристом, потому что у меня нет денег на частного юриста». «Я бы мог сказать», — продолжил собеседник, заговорив высоким голосом, — «я пришла с вами поговорить, потому что моё тело имеет два пола одновременно. Я гермафродит. В моём паспорте указана национальность с женским окончанием, но чаще всего я ощущаю себя мужчиной». «Когда я родился, врачи несколько раз меняли показания по поводу моего пола, пока, наконец, они определили, что мне лучше быть женщиной. Мое мнение они не спрашивали. Мне сделали несколько операций, чтобы сделать из меня только женщину. Двуполых людей в большинстве случаев переделывают в женщин, потому что так, с точки зрения хирургии, проще. И хотя я не могу иметь детей... «Меня переделали в некое подобие родовой машины». Посетитель замолчал, глядя на гликерию. «Знаете, каково это — жить так, когда все и все вокруг вас живут так, как будто вас нет?» — спросил он затем. «Если говорить на чистоту, знаю, но думаю, что вы видите еще больше». ежесекундно понимать и ощущать несоответствие между природой и тем, что почти все, кроме вас, называют природой, и понимать, что вашей жизни, скорее всего, не хватит, чтобы это положение хотя бы чуть-чуть изменить. Вы хотели узнать мое мнение? Юридически полов 2 на самом деле как минимум три. А вот чтобы я делала на вашем месте, я, юрист, не знаю. И это общество, в котором мы живем. Это так, это не иначе. Я давно замечала, что вариативность или многообразие лишь отчасти позитивны. Зачем природе, к примеру, создавать кривые ноги или зубы? Зачем она мудрит? Если мнение большинства правильные и гермафродиты не должны существовать... то зачем природа дает существование тому, что не должно существовать? А если они есть только ошибка природы, почему за природу должны отвечать сами гермафродиты? Мы же не заставляем саму стиральную машину отвечать за ошибку фирмы, которая произвела ее». «Это правда», — продолжил посетитель. «Люди привыкают смотреть на некий круг вещей, а другой не замечать, так что до некоторых пор эти другие вещи как бы не существуют». Например, сегодня я покупал туалетную бумагу. Я положил упаковку с бумагой на транспортера, и в тот же момент впереди стоящий покупатель повернулся ко мне и посмотрел мне прямо в лицо, чтобы в красках представить себе, что и как я буду делать с бумагой после ее приобретения. Я тоже и с теми же мыслями всмотрелся в лицо наблюдателя, хотя он покупал только шампунь. Хорошие специалисты правы. «Расстояние от ситуации до человека и удаление или приближение — вот что заставляет человека задумываться о связях между собой и миром». «А можно я буду приходить? Иногда», — спросил он вдруг, — «чтобы пообщаться. Если вы не хотите или не сможете общаться со мной, скажите об этом прямо, я приму это». «Приходите», — сразу ответила Гликерия, «только позвоните сначала». Посетитель положил на стол свою визитку и, попрощавшись, вышел из кабинета. Следующая посетительница села за стол, предупредив, что не уверена, что пришла по адресу. «Я не знаю, куда с этим идти», — пояснила она с тревожной интонацией в голосе. «Может, вы меня засмеете, но я собиралась с силами семь лет, прежде чем я смогла заставить себя говорить на эту тему». «Если вам понадобилось столько лет, чтобы собраться силами, то вряд ли информация, с которой вы меня сейчас познакомите, сможет вызвать у меня улыбку». Я просто была у врача. У меня были жалобы из-за проблем с кишечником. Врач, как обыкновенно для них, спросил меня... Регулярно ли я хожу к гинекологу, на что я спросила у него, спрашивает ли он у пациентов с мужской половой системой в таком же случае, регулярно ли они ходят к мужскому врачу. Он сказал, что половая жизнь отражается на женщинах не так, как на мужчинах. Я спросила его, откуда он точно знает, что я веду половую жизнь, на что он сам не смог внятно что-то сказать». Я помогла ему и подсказала, что я не занималась и не занимаюсь половыми сношениями. «Да? А почему?» — спросил он. «Так как будто если вы не сношаетесь, то и не живете». Я ему сказала, что я девушка, а девушки не сношаются. «Вы девственница?» — переспросил он. «Так как если бы можно было быть девушкой и при этом сношаться?» И это говорил практикующий врач, а не человек, лишенный дееспособности. Я не знаю, замечаете ли вы, что слово «девушка» стало фактически означать «та», которая не девушка. По телевизору и в обиходе. Примеры этому можно встретить каждый день. Например, когда я ехала сегодня к вам в полицию, я слушала по авторадио передачу про бухгалтера, переселившуюся к нам в город. В передаче ее назвали «девушкой», и что... Муж, девушки и трое детей девушки тоже переехали вместе с ней. Почему женщины и мужчины, имеющие детей, не вспомнят здесь об одном из чаще всего име же употребляемых понятий нормально, а также о том, что называть мать и жену девушкой не нормально. В России обращение это явление, продолжила мысль Гликерия. Каждый называет каждого как хочет. Если кто-то инстинктивно относится к вам доброжелательно, значит, вы для него или неё независимо от внешнего вида, возраста, семейного положения и чего-нибудь еще, девушка или молодой человек. В противном случае женщина или мужчина. Очевидно, это так, продолжила посетительница. Но ведь некорректное обращение – это не мелочь, это фактически обзывательство. Есть ряд понятий, которые можно было бы использовать без того, чтобы люди чувствовали себя оскорбленными. Например, чаще использовать слово «человек» на работе сотрудницы или коллеги вместо «девочки», особенно при разговоре с человеком, незнакомым с девочками. А для посторонних людей в транспорте, на улице или учреждениях «извините, вы не подскажете» вместо «женщина вы не подскажете» или «мужчина вы не подскажете» «Почему наши люди не используют эти фигуры речи?» «Я думаю, большинство просто не задумывается об этом, даже если они сами от этого страдают». Посетительница отвела взгляд на пол, а потом снова подняла глаза на гликерию. «Что делать?» — спросила она. «Через два дня состоится заседание областной администрации, на котором пойдет речь об этике социальных контактов». Можно уточнить через интернет, когда начало и выступить на заседании. Как вы думаете, вы смогли бы? После воодушевившись в надежде быть услышанной посетительницы в кабинет вошли два студента в очках и бейсбольных кепках. Мы учимся в университете, сев на стул, начал один из них, не дожидаясь, пока другой присядет рядом. «Одна из наших преподавателей ведет себя ненавистнически по отношению к нам». «Вы не могли бы привести пример?» — попросила Гликерия. «Ну, например, продолжил студент, в то время как его сокурсник, видимо, не решив на какой из двух свободных стульев сесть, остался стоять рядом со стульями, смотря в никуда. Она не здоровается с нами». «А вы здороваетесь с ней?» «Подумайте, не отвечайте сразу», — сказала Гликерия. Ее собеседник на некоторое время задумался. Его стоящий сокурсник, видимо, задумавшийся о чем-то еще до того, как зайти в кабинет следователя, продолжал, не мигая, смотреть перед собой. «А какое это имеет значение?» — спросил он затем, раскрыв шире глаза. «Я не была там и не наблюдала ваше общение. Я просто хочу сказать, что по неписанному правилу здоровается первым тот, кто первым видит». «Интересный факт. Целый ряд людей никогда не видят первыми. А как вы? Вы уже здоровались с вашим преподавателем первыми? Если нет, попробуйте сделать это в ближайшее время». Когда студенты ушли, Гликерри еще раз выглянула в коридор. Перед ее кабинетом уже никого не было. Она закрыла двери и увеличила громкость телевизора, по которому шел повтор новогоднего обращения губернатора области. «Губернатор...» поздравил всех с праздником и подчеркнул, что особенно благодарит женщин за поддержку семейного очага. Какой-то бред полушепотом проговорила Гликерия, смотря на экран. Даже губернатор переносит свой личный опыт на всех и благодарит сам, не замечая таким образом, только женщин, сожительствующих с мужчинами. Она снова взяла в руки глянцевый журнал но, пролистав всего пару страниц, тут же отложила его в сторону, повторяя про себя только что состоявшиеся беседы. Дежурство началось не так, как оно начиналось в предыдущие январские морозы, и оно было нескучным. Гликерия уже успела подумать о том, какую историю мог бы рассказать следующий, кто зайдет в ее кабинет, как зазвонил телефон. «С наступившим!» — опередила Гликерия начальницу. «Тебя также ответила полковник, — скучаешь?» «В этот раз нет. У меня уже было несколько человек». «Сколько заявлений о кражах и тому подобное?» «Ни одного. Если объединить вместе все услышанное, я бы сказала, что людей интересует этика общественного поведения». «Это хорошо. Но с этикой придется подождать. Приезжай на «Морковную-3». У нас труп иностранки». Улица Морковная появилась в одном из центральных районов города недавно и состояла только из многоквартирных домов нового образца. В них жили люди, которым не надо было за столиком в кафе взвешивать, выпить им две чашки кофе или в целях экономии остановиться на одной. Дженнифер Фурционе, сотрудница отдела по работе с клиентами итальянской компании по пошиву одежды, жила на первом этаже. Ее труп был найден в десятках метров от подъезда, где жила итальянка. Голова убитой, с грубоватыми чертами лица была задрана наверх, и на волосах виднелась кровь. Некий Коровин, проживающий на этой улице, утверждает, что увидел труп примерно час назад, когда шел на работу в клуб, начал эксперт, в то время как Гликерия склонилась над трупом, изучая смертельную рану. Думаю, что ей неожиданно нанесли удар сзади тяжелым предметом, например, молотком. «Удар или удары?» — уточнила Гликерия. «Несколько ударов — три или четыре. Место выбрано удачно, оно плохо освещено, да и метель сделала свое дело». «Какие соображения?» — услышала Гликерия за спиной знакомый голос. «Пока никаких. А вы наверняка уже осмотрели квартиру?» — спросила она начальницу. Ничего интересного. А вот на Козлобородской, 14, опять женский труп. Личность уже установлена. Ее познал один сосед, это Анжела Толчок, аптекарь. Проживала неподалеку от аптеки. Я получила эту ориентировку сразу, как только зашла в квартиру фурциона. Я на совещании. А тебе удачи. Полковник Хромченко подошла к своей машине, открыла дверь, затем резко обернулась к гликерии. — Неужели маньяк? — Ко мне приехали сразу три племянницы с дочерьми погостить. — Может и нет. Не перегружайте себя пока такими мыслями. Кивнув, полковник уехала. Козлобородская была в пяти минутах ходьбы. Прибыв на место, гликерия и эксперт почти одновременно приблизились к трупу. Его расположение, способ, каким была убита аптекарь, делали невозможными лишние вопросы. Слишком очевидным был почерк убийцы. «Да, многосерийное кино. Надеюсь, что вторая серия заключительная», — прокомментировала увиденное Гликерия. «Надеешься или веришь?» — подхватил тему эксперт. «Надеюсь, но не верится». «А что ты думаешь, Валентин?» «Согласен, автор у нас один». «Вероятно, эта жертва умерла еще до первонайденной жертвы. Судя по окоченелости трупа, нужна, конечно, экспертиза. Можно и его забирать? Подожди, тебе не кажется, что ее ударили по голове несколько раз, потому что не хватило сил убить с первого раза?» — спросила Гликерри. «Может быть». «Забирай. Надеюсь, что до обнаружения третьего трупа мне удастся выпить кофе. Все-таки всю ночь не спать». Это была печальная шутка, или ты серьезно? — переспросил эксперт. — Увидим, пока у меня мало времени, — сказала Гликерия уже на ходу. В ресторане, куда она пришла, были свободные места. Гликерия выбрала себе столик и заказала кофе и сырники со сметаной. Она отрезала кусочек от сырника и стала медленно пережевывать его, наслаждаясь нежным вкусом. Напротив, за соседним столиком, за ней уже некоторое время следила пара глаз. Гликерия решила ответить на взгляд взглядом. «Вы ничего не подумайте», — прореагировала на это соседка за соседним столиком. «Я просто для себя отметила, что вы правильно едите блюдо, например, потому что не кладете локти на стол и отрезаете по кусочку. Скажите, вы случайно не танцовщица?» «Я следователь по особо важным делам», — ответила Гликерия. «Но похоже. Я раньше преподавала танцы, но вот теперь уже год как не преподаю в школе танцев», — продолжала соседка. «У меня еще есть пара учеников, но я преподаю дома, в своей гостиной и не каждый день. Теперь я предпочитаю длительные прогулки и чтения. А еще я много думаю. А вы наверняка пришли после работы». «Вы наполовину угадали», — ответила Гликерри, отрезав себе, наконец, следующий кусочек сырника. «Я с работы и на работу. А вы здесь часто бываете?» «Да, часто. Мне нравится, что в этом заведении белые скатерти, официанты и официантки носят красивую униформу, и все почти как раньше. Я не все принимаю в современности. Можно подумать, что я просто стара». но мне всегда нравились важные рестораны, даже когда я была подростком. Гликерия подала знак своей собеседнице, что должна ответить на звонок. «Ну как?» — выпила кофе, — поинтересовался эксперт на том конце. «Наполовину. И съела сырник со сметаной». «А ты права. У нас еще один труп. На Ореховском переулке, 29. До встречи». «Неприятности?» — кратко поинтересовалась учительница танцев, помешивая ложкой в чае с долькой лимона, увидев, что Гликерия заказала счет. «Работа. До свидания. Приятно провести остаток вечера», — сказала Гликерия, допив кофе. На Ореховском переулке лицом кверху лежал мужской труп. «Это работник местного ЖЭУ Олег Курицын», — пояснил подошедший Гликерия эксперт. «Кстати, скорее всего, он умер до тех двоих, так что, по сути, он первый труп. Я, конечно, это проверю. На переулке проживают только четыре семьи, каждая живет отдельно, как ты видишь. Он лежит не на пути и не на проходе, а в двух метрах от входа в дом. Поэтому только жена смогла увидеть труп мужа, вернувшись из магазина. Ликерия молча рассматривала труп, наклонившись над ним». «Скажи, Валентин, а тебе никогда не хотелось убить работника ЖЭО или продавца?» – спросила она затем. «В голове, конечно, уже сколько раз. Я много раз пытался добиться от ЖЭО соблюдения того или иного пункта в договоре. Так как у работников нашего ЖЭО аппараты с номера определителем, то теперь, когда я им звоню, они все умерли. Приходится прибегать к другим способам». «Вот именно», – как бы про себя сказала Гликерия – «Ты меня извини, но мне нужно возвращаться на дежурство. Прямо сейчас я ничего не изобрету, но с большой долей вероятности могу сказать, что трупов будет больше».